Глава 12 Источник сиял, энергия теснилась к краям чаши, переливалась и играла бликами, даря ни с чем не чувство единения с ней. Оно проникало под кожу, впитывалось глубже, заставляя и меня сиять изнутри. Все вмиг потеряло значение, где я, с кем. Был только этот первозданный свет, вечный для людей, прошедший через века и тысячелетия. И он подчинялся мне. Нет, не совсем. Создатели миров не хозяева ему, а всего лишь те, кто способен управлять им. Ощутить малейшие его вибрации, настроиться на особую волну. Мы интуитивно понимаем, как устроен мир. И это роднит нас. Я усмехнулась. Да уж. Звучит в крайней степени заумно, как устроен мир. На самом деле это просто. Так просто, что и говорить неловко. Все вокруг соткано из энергии, откликающейся на любое наше действие, на любой порыв, даже если мы не замечаем. Чем искреннее и светлее эмоции, тем сильнее отклик. Поэтому сила истинной магии в любви, к жизни, к творчеству, к тому, что делаешь – Не зря создатели всегда творцы. Кто же они такие? Вот я вновь и вернулась к этому вопросу. Теперь ответ казался очевидным, лежащим на поверхности. Чтобы менять реальность, нужно максимально погрузиться в мир фантазий, творить по наитию, от души, по зову сердца, позволяя вдохновению завладеть тобой целиком. Не подстраиваться под кого-то или что-то, следовать своим путем, не сворачивая. Это не дар а потребность в самовыражении, тяга придавать мыслям форму, превращать в музыку, в сочетание слов, во что угодно. Реализовывать внутреннюю силу, ее сложно обрести и легко утратить. Достаточно оступиться, перестать верить. Да, талантливых людей много, но каждый ли может найти настоящее предназначение и оставаться верным себе? К сожалению, нет. Жизнь диктует жесткие правила, и идти им наперекор — часто невыполнимая задача. Мне повезло. И Шелану, и эрану Мы сумели раствориться в том, что нам хотелось сделать Стали в каком-то смысле особенными. Я замкнулась из-за лиски, все свободное время посвятила ханникам. А Шелан годами оттачивал мастерство и от создания стихов перешел к созданию миров. Мне такое пока рановато, но... На целый мир и не претендую. Начну с источника. Я открутила крышку баночки, взяла самую крупную кисть и макнула в кровь. Занесла руку над руной и поняла, хочу нечто совсем новое. Старые линии, придуманные 500 лет назад, мне ни к чему. Намерение вспыхнуло так отчетливо, что стоило жестом смахнуть руну, как искристая энергия прокатилась по дну от одного конца чаши в другой. Кровавый рисунок, словно корова, языком слезала. Сзади донеслось приглушенное аханье к лелии. У остальных наверняка та же реакция была. Но она меня ни капли не взволновала. «Зрители и зрители, неважно!» Я зачем-то опять макнула кисть. С нее сорвалась тяжелая капля крови обратно в банку. Бултых! И на кончике кисти начала наливаться следующая капля. Стряхнув ее, я посмотрела на пустое дно источника. От него в недро пещеры шли шесть русел-дорожек, по которым магия поступала в миры. Точнее, в четыре из них, ведь земля с аулином обесточенной. Шесть миров, и видов магии тоже шесть. Сакральное число. А насчет магических школ идея интересная. Разные энергии, а все берутся отсюда. Кажется, я догадываюсь, как надо перенастроить источник. Покрутив между пальцами кисть, я застыла, по-прежнему не зная, что именно рисовать. Идея есть, а вот с воплощением возникла заминка. Не выкройку мироздания рисовать же. Руна кровью, изобретение Шелана. Кто сказал, что я должна использовать его рецепт? Он говорил в ментальной сфере саталов, что раньше вместо междумирья был другой мир, и источник выглядел как-то иначе. Я тоже могу творить по-своему, почему бы и нет? Отложив кисти банку, я повернулась к присутствующим и сказала. «Мне нужен предсказатель. Хороший. Посоветоваться с ним хочешь?» – озадачился Дис. «Ты природный маг. Декс темный». Я отпустила энергию источника свободно разлиться по чаше и встала. «Мариса – боевой маг. дарен ментальный. Агустов – целитель». Скарт вопросительно изогнул бровь. Ярушка тонким рыком предупредил, что тому даже бровями шевелить не стоит. «У нас перекличка?» понимающе поинтересовалась Мариса. «Нет, у нас пять представителей школ магии, а мне необходимы все шесть. Не хватает предсказателя». Хм, «Причем хорошего?» Лэнсон почесал подбородок. «Совет высших магов подтягивается в Междумерье полным составом. Эдрион на подходе. Некогда ждать!» Мотнула я головой. «Зовите Атикуса Крейна!» «Преподавателя теории прорицания?» уточнил Даррен. «Именно его. Он был в толпе, провожавший нас к нижнему уровню. Сможете связаться с ним и открыть доступ к модулю?» «Один момент». Лэнсон звякнул металлическим амулетом и на несколько секунд погрузился в себя. За его спиной налился свет портала. Оттуда появился Крейн с весьма обескураженным выражением на лице. С любопытством взглянул на Источник, потом на Ханников, а после на меня. «Мне понадобится ваша помощь», — объяснила я. «Что делать, скажу, но сперва хочу спросить. Помните предсказание, в которое сложились ваши руны на экзамене? По-моему, оно сбывается». «Ну, потусторонние силы действительно вмешались», — задумался он. «Тебе и мешали, и помогали. Без потерь не обошлось. В битвах пострадали многие. Там еще было про новые начинания при полном крахе прежнего мира. Вот оно. Чтобы создать новое, нужно разрушить старое». «Что ж, вперед, Алена! Но как провести магию шестерых человек через меня? Связь налажена только с Дисом, Дарреном и Марисой. Фенечки для оставшихся трех человек плести не из чего, печенья не осталось. Да и вряд ли эффекта от него будет достаточно. Мне потребуется много энергии, очень много». Ханники продолжали сторожить Скарда, важно пыхтя, и меня осенило. «Они — мои лучшие творения с огромным зарядом! Могу раздарить их, тем более, что у малышей сделка со мной, и их хозяйка все равно я! Возьмите паханику!» — попросила я и обратилась к Ярушке. «Сделай так, чтобы они никого не покусали, пожалуйста!» Он запрыгал с командными интонациями бурча что-то плюшевой армии. Лэнсон с Крейном опасливо переглянулись, Скарт оторопел. «Ничего не знаю, пусть помогает, раз остался. «Сам навязался. Между прочим, я его выгоняла». «Это ненадолго», — успокоила я и магов, и прижавших уши ханников. «Получу через них доступ к вашей энергии». Даррен с Дисом первыми взяли на руки по малышу, каждый своего. Первый — серебристого дракона, второй — зубастого зайку. Правильно, их я дарила им давно. Мариса подхватила воинственного зайчика с иголкой, который ею уже всех собратьев и стыкал. Кто бы сомневался, что она выберет его». Лэнсон аккуратно приподнял шанечку, а Крейн – мертвого оленя Рудольфа. пинхет не тушуясь, запрыгнул на плечо Скарду, оставив на рубашке затяжки от рыболовных крючков. Мордашка в булавках уткнулась ему в волосы, обещая по-дизайнерски поправить и прическу. «Отлично, так этому викингу и надо!» Клелия растерянно теребила рука в платье. Оставшийся неудел крылатый заяц озирался, досадливо морща нос. «Бери его», — сказала я, чтобы им обоим не было обидно, и адресовала всем формальные слова дарения, иначе никакой связи не установится. «Готово!» «Нечестный подарочек», — Лэнсон присмотрелся к Шанечке. «У них сделка с тобой. В том и суть. Еще чего, Ханников с концами раздавать. Пригодятся». Я подозвала Ярушку, он клацнул зубами на Скарда, намекая, что по-прежнему за ним следит, и проскакал ко мне. Забрался на ручки, уставился умными глазенками, будто понимал, что я задумала. Кажется, одобрял. Я стиснула его в объятиях, ласково баюкая. «Моя лапушка, мой лучший друг, мой проводник энергии из бездны. Теперь у меня есть все, что нужно». Я вдохнула, пытаясь одновременно сделать две малосовместимые вещи. Полностью расслабиться и стать предельно внимательной сосредоточиться на чем-то глубоко внутри себя откликающимся источнику. Это было сродни тому, как уловить призрачную мелодию, стать ее отзвуком, а после бесконечно повторяющимся рефреном. Словно мы цельная композиция, эпизоды общей истории или соединенные части выкройки. Именно выкройки, чего-то масштабного, с кучей вязаных деталей и вышивкой. Каким будет итог? Родная и понятная аналогия наводила воображение яркими картинками, подсказывая, что я на верном пути. Охватила невероятным воодушевлением. Я возвала через подаренных хаников к тем, кто держал их в руках. Почувствовала шесть потоков, готовых обратиться заклинаниями разных школ. Чтобы помешать им это сделать, я крепко ухватилась за нащупанную связь. Воздух уплотнился, потоки будто закоротило, выплеснулась магия. Такая противоположная друг другу, но собранная в общий клубок. Я встряхнула его, и он распался на нити, светящиеся цветами, синим, зеленым, черным, белым, бордовым и фиолетовым. Источник отозвался моему желанию. Искристая энергия взмыла из чаши ввысь, застыла в воздухе шаром. Бегущая по руслам энергия тоже поднялась превратилась в четыре луча, убегающих вдоль русел в недра пещеры. В шаре пульсировало чистейшее волшебство, по моим венам разливалось приятное волнение. То самое, бабочки в животе и ни с чем не сравнимый трепет, предвестники прилива вдохновения. Оно накатывало волнами, то теплыми, то жаркими, то жгучими. Я окунулась в них с головой, творя вокруг шара плетение из цветных нитей, петлю за петлей. Они повторяли поэтичное кружево Шелана и музыкальные завитки Эрона, копируя многие правила. Перемещения порталами ограничены и подконтрольны, как и прежде. Причудливое вязание выстраивалось нестроенными рядами, обвивая шар с шести сторон. Меньше узоров, земли и аулину, им магия ни к чему. Больше Ладосу ему придется делиться с Междумирьем всем. Заимствованная у магов энергия переплеталась печатываясь в источник, оставляя вечный след. Я сконцентрировалась на Ярушке. Он замерцал черно-алым, позволив зачерпнуть сгустков из бездны. Плести из них было невозможно, слишком тонкие нити. Значит, будем шить. Тут стежок, там стежок. Ограждая созданную связь, запечатывая ее прочно навсегда. Вдобавок я вытянула по сгустку из каждого ханика, добавив опоясывающий шов. Он внес новое правило, мое собственное. Второй шов поверх укрепил связь демонят с источником. Результат – пылающий в невесомости шар с цветными узорами и дымчатым пунктирным поясом. Я мысленно коснулась энергии в сердцевине, обняла. И отпустила, совсем отпустила, резко возвращаясь в реальность и тесноту пещеры. Шар бешено запульсировал, то уменьшаясь, то увеличиваясь в размерах. Сейчас. Источник перезапустится, и... Пространство пошло странными полосами, исказилось, чаша треснула пополам, ворох каменной пыли, взрыв света, яркого, неземного. Секунда, и он расселся бесследно. Взгляду предстала пещера без малейших следов разрушения, хотя чаши и русел не было. Был он, шар, именно такой, каким я его представляла, плотный, тугой, хаотично вращающийся, Внутри него переливалась истинная магия, надежно обернутая теперь уже невидимыми плетениями. Поставив ярушку на пол, я вытерла салбопот и обернулась. Увидела семь потрясенных лиц, по которым читались разные чувства, от изумления до восторга. «Что ты сделала?» — выдавил Скарт. «Что просили?» — «Можно отпускать это?» — робко спросил Крейн. Я кивнула, оскорбленный Рудольф слетел с его рук. Да уж, и не мечтал стать свидетелем столь великого момента. Другие ханники дружно соскочили на землю, все кроме рогатого зайца. Он продолжал нежиться в руках Клелии, она смущенно чесала его за ушком. — А почему луч в гард рябит? — заметила Мариса. Действительно ребил словно поток магии туда ускорился и лился мощными толчками. — Такого в задумке не было, — созналась я. — Гардская энергия возвращается из Междумирья обратно. — воскликнул Дис. — И не теми темпами, какими приходила. Приходила она постепенно, а уходит вся сразу. Шар дернулся, влив в луч столько, что пещеру тряхнуло. Ослепительная вспышка — волна неконтролируемой энергии. Она покатилась быстро и прицельно, в клелию. Она испуганно округлила глаза. Дис сложил руки в каком-то пасе Не успел. Звук удара — еще один взрыв света. Ее отбросило к стене. Рогатый заяц выпал из разжавшихся пальцев. Отряхнулся от искр света и сиганул к сородичам. А вот она не двигалась. диск кинулся к клелии, простер над ней обе ладони, колдуя восстанавливающее заклинание. «Что за...» — Лэнсон ругнулся. «Какого демона?» «Она единственная держала Ханика», — осознала я с ужасом. «А он проводник, связанный с Источником». «Жива!» сообщил Даррен, но как-то нерадостно. Ее энергетический контур задело и ломает. «Я не могу!» – прохрипел Дис. «Это остановить!» Хотелось взвыть. «Как я не предугадала подобное!» «Почему Клейлия не отпустила Ханика? Почему мы не отправили ее к отцу?» «Когда я появилась у Источника, для нее перезарядка портала уже истекла, и Кассиус перестал быть угрозой. Держать Клейлию рядом с нами не было причин. По-моему, те же мысли одолевали и Диса. Он смотрел на нее виновато С каждым мгновением мрачнел сильнее, но упорно колдовал. «Ты это не остановишь», — сказал ему Скарт. «Да и надо ли?» «Все случилось как надо», — добавил Крейн. Его Величество бросило на них разъяренный взгляд. Клелия тихонько застонала. Очнулась. Дис тут же уставился на нее. Очень шокированно уставился, так и застыв с занесенными над ней ладонями. «Что? Что такое-то?» Клелия пошевелилась и с заметным трудом разлепила веки. Глаза у нее были мутные, губы белые. Дис осторожно усадил ее, придерживая под спину. Его ладонь скользнула вверх, к лопаткам, затем вниз на поясницу. «Щупает?» Нашел время еще и при всех. «Ага», — глубокомысленно изрек он и убрал руки. «Ну, с инициацией!» — поздравила ее догадливая Мариса. Даррен поперхнулся, Лэнсон присвистнул. «До меня медленно доходило. У Клелии только что проявился магический дар. От столь мощного вливания энергии...» Дис выглядел на редкость обескураженным, она бессмысленно моргала, явно не придя до конца в чувства. «Дочь владыки будет в порядке», — произнес карт и повернулся ко мне. «Давай к делу. Как работает перезапущенный источник? Что за связанный с источником демон?» «Демоны», — поправила я и указала на кучкующихся хаников «Отныне они хранители источника. Без них его не перенастроить. Да и вообще не перенастроить тому, кто не умеет управлять энергией в источнике. То есть лишь создатели могут», — вывел Даррен. «Сделка с демонятами у кого?» — хитро спросила я. «У меня. Выходит, лишь я могу. Но не буду. Утомительное, знаете ли, занятие». «А что с настройками?» — осведомился Лэнсон с беспокойством. «Тут никакой импровизации», — успокоила я его. ладас донорский мир для междумирья, земля и аулин по-прежнему без магии, а перемещение во власти легиона». Скарт крайне задумчиво склонил голову на бок. Ханники тем временем по-хозяйски разбрелись по пещере, исследуя каждый угол. Поскребли замеряющие фон устройства на стене, выдрали его с корнем и выкинули. Ярушка сунул нос в уцелевшую банку с кровавой жидкостью, выдал авторитетное бе зато кисти прикарманил. «Хм, кажется, они объявили эту территорию захваченной», усмехнулась Мариса, «раз уж их назначили хранителями источника. Разберемся». Лэнсон потер изрядно помятую физиономию. «Идемте отсюда, что ли?» Едва он это сказал, усталость навалилась многотонным грузом. Будто до сих пор она милостиво давала отсрочку, а теперь выставила счет. Все, аукнулось. Бои в резиденции совета, по пути к нижнему уровню и в его тоннелях. А еще разрушительный визит в бездну, особенно он. Голова кружилась, но отключиться не тянуло. Видимо, мешал недавний прилив адреналина, заставляющий сердце бешено колотиться в груди. Крейн и Скарт ушли порталами, причем второй попрощаться не соизволил. Дис поставил на ноги Клелию, которая все еще не соображала, что происходит. Пихать ее в таком состоянии в портал было нельзя, и мы вместе поднялись по лестнице наверх. Лэнсон позабирал артефакты, которыми нас снабдил Дарф. На мой выпавший из кармана платок дриады махнул рукой. Оснащенный по последнему слову Маготехники коридор вывел к знакомому пропускному пункту. «Ох, сколько тут было легионеров!» и владыка с потрепанными в сражении придворными магами. Стоило ему нас заметить, как он кинулся к Лелии, загробастал ее в объятия, она вперила в него невидящий взор и шмыгнула носом. «Кассиус ее так!» Рейнольд погладил дочь по взъерошенным золотистым волосам. «Но ведь она связывалась со мной ментально полчаса назад. Вполне связно излагала, что Кеннет ее спас». «Кассиус мертв!» «Не без удовольствия сообщила я». И, к счастью, он не успел ей ничего сделать. — Это инициация от Источника, — любезно доложил Лэнсон и удалился к легионерам давать какие-то указания. Владыка застыл со смесью радости и тревоги на лице. — Она придет в себя, — уверил Даррен, но целители, несомненно, ускорят процесс. — дар проснулся, — потрясенно выговорил Рейнольд, словно не до конца верил, что в его роду снова есть маг. Лили всхлипнула и, подняв на него мутный взгляд, заключила отца в ответное объятия «Лили, тише! Сейчас вызовем наших лучших целителей! Ты маг, как и мечтала, слышишь? Подлечим тебя, потом выясним, какая она, твоя специализация!» «Природная!» — подсказал Дис не менее взволнованным голосом. «Очень природная!» «А гардский поток, что прошел сквозь нее, инициировал ее магией природы?» «Не означает ли это, что очаг гарда может принять Клелью в качестве нареченной короля?» В толпе легионеров мелькнул Зинбер, и любые мысли вылетели из моей больной головы. Я бросила ребят и протиснулась к нему, ведомая единственным порывом, разузнать судьбу Кеннета. Его здесь не было, да и он обязательно вышел бы на связь, если бы мог. Завидев меня, Зинбер отошел в дальний, относительно безлюдный угол. Я подошла на подгибающихся ногах и выпалила. «Как Кеннет? Где он?» «Нормально, в Легионе». Последовал скупой ответ, и во мне все перевернулось. «Зинбер его все-таки сдал?» «Вы!» Я ухватилась за его рубашку, пытаясь встряхнуть, но вместо этого нелепо шатнулась. «Как вы могли?» «Не ори!» Он легко отцепил мои пальцы. «На тебя и так куча народа смотрит». «Ну да, Делман в Легионе. Что тут удивительного?» «Во-первых, он наш сотрудник. Во-вторых, ему срочно требовались квалифицированные целители. И они сказали, что очнется он не раньше, чем через пару дней. Откат очень сильный». «Хотите сказать, вы его не арестовали?» «Перешла я на шепот. И не собираетесь?» «Среди всех арестованных мной он самый проблемный был», — поморщился Зинбер. «Желания повторять у меня нет, как и распространяться о том, чему стал свидетелем. Но я намерен выяснить, что произошло». Я перевела дыхание, чувствуя невероятное облегчение. «Лялина, уделить тебе больше времени я не могу», — громко отрапортовал он Даниль нельзя официальным тоном. «Работы полно, как и изъятых незаконных и смертских артефактов. Заговорщики совсем оборзели. В таком количестве их на нижний уровень притащить». «Какие ужасные люди эти заговорщики!» — пробормотала я и благоразумно отстала, решив, что мешать столь важному расследованию совершенно недопустимо. Владыки с Клеллией уже нигде не было. Даррен и Мари стояли поодаль вдвоем. Он бережно вытряхивал пыль из ее локонов, будто очищающих заклинаний не существовало. Она не сводила с него глаз. Отвлекать их друг от друга не хотелось. Если честно, хотелось стечь по стене и распластаться на полу. Сделать это не дал Лэнсон, подхватил меня под локоть и ультимативно сообщил. «Забираю тебя в Легион, пока все не утихнет». Неизвестно, что на уме у Скарда и как отреагирует мировая общественность на твой сегодняшний каминг-аут. Да и визит к нашим лекарям тебе не повредит. Еле на ногах держишься». «Без проблем», — обрадовалась я. «Там Кеннет, а мне не терпелось скорее оказаться с ним рядом». «Только погодите минутку. Должна вам кое-что сказать». «Что еще?» Устало выдохнул он, словно готовился услышать о десятке другом новых заговоров. «Спасибо». Я посмотрела ему в глаза. Лэнсон, непонимающе, нахмурился. «За все, за помощь, поддержку, что поверили в меня и отстояли перед советом. Я вас толком не благодарила, почему-то, а без вас меня бы здесь не было». «Хм...» Его лицо разгладилось, но привычной суровости не утратило. «Это моя работа. Но я рад, что не зря поставил на некую сумасбродную девицу». «Да ну вас!» — буркнула я. «Вам легионерская профдеформация не позволяет нормально ответить, вот». Ха, «Жена мне то же самое говорит». «Жена?» – изумилась я до глубины души. «Вы женаты?» Ха, «Представь себе!» – развеселился он. «Я ее даже иногда вижу. И дома бываю, если не вытягивают оттуда в халате и тапочках на чердаке общежитий». «Ой!» – стало стыдно. «Я и не думала, что из-за меня столько проблем». «Решила ты их больше. Два заговора раскрыла. Легиону лишь провести арест и осталось. Так что тебе спасибо. Узаконим твой статус создательницы миров, и совсем порядок будет». «Законный статус? О, звучит пугающе. Мало ли чем это чревато, какие обязанности на меня наложат и ограничат ли мою свободу. Но сомнений не было. Лэнсон не допустит плохого. Он протянул мне ладонь, в которой разрастался свет». Я взялась за нее и утонула в сиянии портала.